Повесть сопутника моего тронула меня несказанно. Возможно ли, говорил я сам себе, чтобы в толь мягкосердое правление, каково ныне у нас, талики и производились жестокости? Возможно ли, чтобы были столь безумные судьи, что для насыщения казны можно действительно так назвать, всякое неправильное отнятие имения для удовлетворения казенного требования отнимали у людей имение честь, жизнь. Я размышлял, каким бы образом могло сие происшествие достигнуть до слуха верховная власть, ибо справедливо думал, что в самодержавном правлении она одна в отношении других может быть беспристрастна, но не могу ли я принять на себя его защиту? Я напишу жалобницу в высшее правительство, уподроблю все происшествие и представлю неправосудие судивших и невинность страждущего, но жалобницы от меня не примут. Спросят, какое я на то имею право? Потребуют от меня верующего письма. Какое имею право? Страждущее человечество, человек, лишенный имения, чести, лишенный половины своей жизни в самовольном изгнании, дабы избегнуть поносительного заточения, и на сие надобно верющее письмо от кого. Уже ли сего мало что страждет мой согражданин? Да и в том нет нужды. Он человек. Вот моё право, вот верющее письмо. О, Бог человек по что писал ты закон твой для варваров? Они, крестя сова имя твое, кровавые приносят жертвы злобе. По что ты для них, мягкосерд, был? Вместо обещания, будущие казни... Усугубил бы казнь настоящую, и, совесть возжигая по мере злодеяния, Не дал бы им покоя денно, ночно, доколь страданием своим Не загладит все злое, еже сотворили. Таковы и размышления. Толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и не просыпался долго. Возмущенные соки мыслею стремились со мне спящую к голове, и тревожа нежный состав моего мозга возбудили в нем воображение. Несчетные картины представлялись мне во сне, но исчезали, как легкие в воздухе поры. Наконец, как то бывает, некоторые Мозговое волокно, тронутое сильно восходящими из внутренних сосудов тела парами, задрожало долей других на несколько времени. И вот что я грезил.